Невероятный прыжок. Только в нашей программе. Невероятный прыжок. Куда же исчезла Сусанна? И как? А вот как. Вышла она на балкон, пятый этаж, никуда не спрячешься. Любой человек на ее месте растерялся бы. Но Сусанна не растерялась. Она перелезла через перила. О чем, интересно, думала она в этот момент? А думала она о том, как попадет Петьки Паре. Причем ему попадет еще больше, если она исчезнет из его квартиры. Ведь он обязательно скажет, что все это придумала она. а ее нету. Пятый этаж. Правда, расстояние между балконами небольшое, но какой надо быть злой, чтобы... Сусанна прыгнула, хихикая перелезла через перила соседнего балкона, одернула платьице, вновь превращаясь в куклу. из магазина «Детский мир» и шагнула в комнату. Лёляшнин дедушка пил молоко. Увидев девчонку, он выронил из рук чашку. Сусанна бросилась к выходу, но споткнулась и упала. Раздался стук. Это её голова ударилась об пол. раздался если бы я был злым человеком то хохотал бы сейчас во все горло а если бы я был совсем злым человеком то написал бы что она завизжала как поросенок но я пожалел сусану так здорово она грохнулась а еще больше мне жаль дедушку Ведь он очень испугался. Сусанна тоже испугалась. И на четвереньках уползла в коридор. А дедушка долго-долго не мог прийти в себя. Когда Сусанна вышла во двор, на лбу ее красовалась шишка. Малыши дружно рассмеялись, бабушки всплеснули руками, И клубки шерсти раскатились в разные стороны. Сами понимаете, как разозлилась Сусанна. И наступила тишина. Тишина наступила. Шишка на Сусанином лбу стала разноцветной. Кажется, впервые в жизни она, то есть злая девчонка, а не шишка, разревелась по-настоящему, от всей души, а не для того, чтобы кого-нибудь подвести или что-нибудь выпросить. Она ревела так громко, что ничего не видела и не слышала. А малыши прыгали вокруг нее и пели Так тебе и надо, так тебе и надо. А бабушки прихлопывали в ладоши и даже притопывали. На балконе появился Петька. Увидев Сусанну, он что, по-вашему, сделал? Конечно, плюнул, но промахнулся. «Эй, ты!» крикнул он, берегись, я из тебя котлету сделаю на постном масле, с луком тебя изжарю в обла полосатая, и плюнул, и опять промахнулся, потому что очень нервничал.